Глава 20 Кассета кончилась, и сразу же неожиданно вспыхнул свет. Юра вздрогнул. «Понравилось кино?» Это был не хозяин квартиры, другой. Круглолицый толстяк с короткой стрижкой. Черная рубаха, светлая цепь на жирной груди, широкая добродушная улыбка. Юра молчал. Толстяк потрепал по холке Ротвеллера, уселся в кресло, развернулся к Юре. «Так понравилось кино?» «Нет», — отрезал Матвеев. «Наверное, ты думаешь, что так делать нельзя, да?» Участвовал, спросил Толстяк. «Да, нельзя», — с вызовом произнес Юра. Ротвейлер зарычал, Толстяк шлепнул его по морде. «Можно, Юра, можно все, что ты можешь. А если не можешь, то нельзя. А теперь скажи, можешь ли ты бороться с Николаем?» «Он псих», — Толстяк засмеялся. «А я?» – поинтересовался он. «А этот господин?» Кивок на возникшего в дверях хозяина. Юр молчал. «Меня зовут Дефер, сообщил Толстяк. «Знаешь английский?» «Достаточно». «А ты назвал себя Титан, верно?» «И нам это понравилось». «Титан – это сила». «Я – Титан. Действующий Титан». «Квинтэссенции силы». «А что есть квинтэссенции силы?» «Знаешь, что такое квинтэссенция?» «Знаю». «Так что такое квинтэссенция силы?» «Власть?» «О чем мы говорим?» «Подумал Юра». «Смерть!» Дефер сжал кулак. «Только смерть, друг мой, властна надо всем. Значит, что есть самое ценное?» «Смерть?» «Жизнь!» «Только жизнь, друг мой!» «Поэтому мы, мастера, берем себе самое ценное». Но, как ты понимаешь, жизни бывают разные. Моя, твоя и ее. Толстяк вынул из кармана конверт и вытряхнул на колени Юры сложенную пополам фотографию. Скрытый труп девушки. Юра похолодел. Лица не было видно, и он подумал. Даша, разогни, посоветовал Деффер. Даша была на второй половине, но на таком же столе, невредимая. У Юры задрожал подбородок. Смерть! — сказал Фолстяк. — Бывает разное. — Ты понимаешь меня, мальчик? Юра кивнул. — Мы — хозяева смерти. Наш господин дал нам власть над ней. Поэтому мы делаем, что пожелаем. И никто не может нам помешать. Потому что помешать нам — это значит помешать нашему господину. А кто ему может помешать? Он сделал паузу. — Ты думаешь Бог? Юра ничего не думал в этот момент. Совсем ничего. «Думаешь, Бог!» – уверенно произнес Дейфер. «Но ты видел фильм. Николай – мелкая рыбешка. Таких, как он, сотни. Но он наш. И ему тоже дарована власть от господина. Поэтому он делает то, что ему нравится. И Бог не может ему помешать». «Бог!» «А ты, дурачок, думаешь, что ему помешает милиция?» Дейфер рассмеялся, и хозяин квартиры тоже присоединился к нему. «Милиция!» Толстяк хлопнул в ладоши. «Милиция у нас в кармане, и милиция, и ФСБ, и все они!» Широким взмахом Дефер указал на стену с фотографиями. «Конечно, не лейтенанты и майоры, а генерал-майоры и генерал-лейтенанты. Ты можешь написать хоть сотню заявлений, и сотни майоров и лейтенантов могут устроить на нас охоту. Но!» Дефер многозначительно поднял палец. «Сверху скажут фу!» Он погладил Ротвеллера и свора отправится обратно в псарню. Если бы ты, мальчик, не поторопился махать кулаками, то когда-нибудь ты пришел бы к нам. Все сильные когда-нибудь приходят к нам, но ты оказался слабым и упустил свой шанс. Дейфер развел руками. И теперь ты уже никогда не будешь сильным. Мне жаль тебя. И мне жаль твою девушку. А теперь иди, мне больше нечего тебе сказать. «Вы ее отпустите?» спросил Юра с надеждой. «Наверное», – весело произнес Дефир. «Ты можешь на это надеяться. Можешь надеяться, что мы тебя не тронем. Надеяться, что мы не тронем ее. Может быть. Если вы больше никогда не попадетесь нам на глаза. Если вы забудете о нас, то мы, может быть, забудем о вас. Навсегда». Толстяк рассмеялся. «Или только на время. Иди, мальчик, ты мне больше не интересен. Я оставлю тебе надежду и жизнь». На время, конечно. Или навсегда, он снова засмеялся. А фото возьми на память.